Глава 4 Весна все ближе. Дикие холода позади. Солнце все еще маленькое и тусклое. Теперь показывается чаще. Пару раз случились уже оттепели. Небо светлеет. Пролежав всю зиму чуть не на крышах казарм, теперь оно поднимается на положенную ему высоту. тревога вперемешку с радостью, смутные надежды и тянущая тоска — все это приносит в душу еще не сама весна, но ее предчувствие. Весна поменяет многое в нашей жизни. Главное, чтобы она настала. Для этого имеется ряд мероприятий. Одно из них — выгон зимы из казармы — успешно выполняют бойцы. Машут полотенцами по всей казарме и гонят зиму к выходу. Уколов заставляет их не просто махать под койками, а ползти под ними и кричать «Кыш!». Бойцов, как водится, подбодряют пинками. Нас уже к этому не привлекают. На нашем счету выгоны лето и осени. Теперь мы лишь наблюдаем. Я волнуюсь за друга Арсена. Как отнесется к этому маленький горец? Но Арсен воспринимает все на удивление легко. Скалит белые зубы и крутит полотенце, как пропеллер. Завтра 1 марта. До приказа наших старых 16 дней. Скорее бы. Потом еще месяц-другой, и их, наконец, в части не будет. А мы, сидя в столовой, посмотрим на вершину горы, где машет нам рукой маленький человечек, опираясь на длинный черпак. Но до этого надо еще дожить. Еще одно сезонное мероприятие носит официальный характер. К нему привлекается весь сержантский рядовой состав. Имеется даже название. Приближение весны. Сигнал к действию — появление грачей. По мотивам картины уже не помню, кого грачи прилетели. Всем выдаются ламы и штыковые лопаты. На ближайшие несколько дней часть превращается в какой-то странный прииск. Кипит работа. Повсюду тюкают ломы, взметается грязно-серая крошева льда. Лопаты вгрызаются в слежавшуюся по обочинам дорог снежно-ледистую массу. Куски голубоватого снега выбрасываются на асфальт, рубятся, растаптываются сапогами. От работы не увильнуть никому. Руководят командиры подразделений. Никаких тебе перекуров. По дорожкам снует неутомимый Геббельс, он же замполка подполковник Порошенко. Даже борода держит одной рукой лопату и тычет ей в снег, ковыряя ямку. Мне работа нравится. В отличие от чистки снега, этого мартышкиного труда, когда ты оглядываешься на только что проделанную скрипком полосу и видишь, как ее на глазах вновь засыпает снегом. А полос таких тебе проделать надо не меньше полусотни. А из приоткрытой двери КПП на тебя уже орет дежурный. И ты понимаешь, что снег будет валить всю ночь? что ты, наверное, сдохнешь к утру прямо на плаце. Удивительно, но ты не сдыхаешь, и вечером сменяешься, а весь следующий день до нового заступления чистишь закрепленную за взводом территорию части. А потом снова сутки в наряде, и пальцы привычно обхватывают ручки скребка. Приближение весны — совсем другое дело. Здесь ты уничтожаешь врага навсегда. Колешь, рубишь его, швыряешь. чтоб больше уже не прикоснуться к нему никогда. Конечно, снег выпадет следующей осенью и пролежит опять больше полугода, и вновь будут скрестись плацы и возводиться огромные снежные гробики. Но уже не нами. Со страной происходит беда. Страна решила узнать у самой себя, оставаться ли ей в живых. Новое незнакомое многим слово «референдум» В курилках закипели споры. Хохлы западенцы торжествуют. Те хохлы, что с восточной Украины, поумнее, больше молчат или слушают других. Многие растеряны. Вот и дожили. Молдаване все как один за выход из Союза. Немногочисленные кавказцы, озера и армяне, лишь качают головами. Замполит полка подполковник Алексеев собрал всех в клубе. Объясняет суть референдума и правила голосования. Фельдшер Кучер, хоть сам из Львовской области, угрюмо слушает замполита. Наклоняется к моему уху. Я тебе одного теперь пожелать хочу. Дембельнуться раньше, чем война в стране начнется. Я-то осенью уйду, а тебе до следующей весны тянуть. Да «Какая нахер война?» Кучер взглядом показывает на кучку сидящих неподалеку молдаван-кочегаров. Вот они-то и начнут одни из первых. На вечернем построении в казарме после переклички назначение нарядов и уборщиков появляется замполит Мондавох, старший лейтенант Сайгаров. «У меня объявление! Товарищи! В связи с проводимым завтра референдумом...» Командование части решило объявить завтрашний день днем демократии. Строй недоуменно смотрит на замполита. «Поясняю», — поправляет фуражку Сайгаров. «Объясняю, растолковываю. Подъема завтра не будет». Строй начинает радостно гудеть. «Минуточку». «Секундочку», — Сайгаров поднимает руку. «Подъем, безусловно, и, конечно, будет, но...» Подъем будет неофициальный, без команды. Проснетесь, встанете, умоетесь. Завтра у вас по плану свободный день. Завтрак — просмотр телепрограмм. После обеда — спортивный праздник. Вот те тяна тябля роняет кто-то в строю. Все смеются. Отставить смех, — командует Сайгаров, но его мало слушают. Товарищи, товарищи! Сейчас самое главное, ключевое, так сказать, мероприятие завтрашнего дня. Каждый из вас завтра должен найти время для исполнения своего гражданского сознания. И долго. И того, и другого одним словом. Вернее, несколькими словами. Кличек Сайгарова 2 Одна просто от фамилии Сайгак. Другая, более меткая задолженность и внешность, Дуримар. В спортивном зале клуба будут расположены, установленные и расставлены голосовательные урны. Каждый из вас получит, так сказать, на руки голосовательный бюллетень. Как его заполнять, где и какую ставить галочку, вам уже было подробно рассказано на политинформации. Кто забыл, запамятовал или там не помнит, обратитесь ко мне. С этими вот самыми бюллет... Запинается вдруг Дуримар, но быстро находит выход. «С этими бюлетнями вы пройдете в голосовательные кабинки. Или кабинки для голосования. Так даже лучше сказать. Совсем доволен собой замполит». «Бюлетни следует заполнять», — продолжает было он. Но кто-то из строя отчетливо по слогам произносит. «Бюль-ле-те-ни! Бюль-ле-те-ни, Сайгаров идет пятнами. Пересиливает себя из комков объяснения, командует вольно. Строй расходится. Удивительные вещи начинают случаться, думаю я. Ночь проходит спокойно. Ни нас, ни бойцов, никто не тревожит. Просыпаюсь за пять минут до подъема. Сегодня он на полчаса позже. Воскресенье. Вспоминаю вчерашние слова замполита. Значит, подъем командовать не будут. Тогда что? Не может такого быть, чтобы до завтрака и в койке, да еще с разрешения командования. Бойцы проснулись все до одного и негромко переговариваются между собой на койках. Арсен машет мне рукой. Я показываю ему жестом «спи». 7 часов. Дневальный молчит. Из наших проснулись Кица и Костюк. Мишаня Гончаров спит возле меня. Рот его полуоткрыт, на подушке пятно от слюней. Гитлер в наряде, уже оделся и ушел к дневальному заштык-ножом. Некоторые из старых ворочаются, приподнимают всклокоченные головы и ложатся снова. Пепел мычит что-то из-под подушки. Бойцы не выдерживают, встают и начинают одеваться. Борода лежит на спине, трёт лицо руками и открывает один глаз. «Чё за возня? Сказано, демократия, значит, выполнять! Всем покойкам!» Минут через пятнадцать в спальном помещении появляется Сайгаров. За ним растерянно топает дежурный по роте. «Товарищ старш-лейтенант! Товарищ старш-лейтенант!» С корговоркой бормочет дежурный. «Вы же говорили команду не подавать!» Сайгак хмурится из-под козырька фуражки. Принимается расхаживать между рядов и трясти спящих за плечи. «Вставайте! Вставайте! Голосование необходимо провести организованно до завтрака! Вставайте, дежурный, командуйте!» «Ну, подъем!» — Галый негромко произносит дежурный и после паузы добавляет «Чего тогда надо было про демократию мутить?» «Ты мне поразглагольствуй тут!» — заводится старлей. Народ начинает просыпаться от затеянной перепалки и, приподнявшись на локте, с интересом следить за развитием. Раздаются комментарии «Вот тебе и найдите время! Сами не знают, бля, чего хочут!» «Без меня меня женили!» «Да здравствует День Демократии! Ура, товарищи! Вставай, пиздуй, голосуй!» «Голосуй, не голосуй! Все равно получишь...» «Хуй!» Последняя реплика выкрикивается чуть ли не хором. По лицу Сайгака видно, что он уже не раз пожалел о затеянном. «Смирно!» — вдруг раздается вопль Дневального. Дежурный срывается с места в сторону выхода. За ним семенит Сайгаров. Пришел Ротный. Майор Парахин. Огромный, как мамонт. Человек-трехстворчатый шкаф. Киборг-убийца в шинели. Некоторые от греха подальше встают и начинают одеваться. Барахин, тяжело ступая, проходит по взлётке и останавливается на её середине. Тяжёлым взглядом окидывает казарму. «Не встают?» — выныривает из-за его спины Сайгаров. «Я им говорю, а они не встают?» Майор не удостаивает его ответом. «Ну, просто тигр шерха на шакал табаки». «Странно. Не в первый раз я вспоминаю мультик про Маугли. Что-то такое в нём всё-таки есть». Ротный неподвижен, как скала. «Ротосвязи! Взвод охраны! 45 секунд! Подъем!» Парахин орёт так зычно, что мандовохи, а следом и мы без возражений вскакиваем и напяливаем форму. Бойцы прибегают из сушилки с ворохом шинелей. «Построение на этаже в две шеренги!» Уже обычным, но от того не менее внушительным голосом командует ротный. «Через туалет на выход шагом марш!» «Построение внизу в колонну потрая!» Кулак у Парахина здоровенный и твёрдый. Когда он попадает им по затылку замешкавшегося в дверях костюка, с того слетает шапка и катится вниз по лестнице. Строимся возле казармы. На крыльцо выходит Парахин. Закуривает. Сизое облачко дыма плывёт по влажному мартовскому воздуху. «Рота! Взвод!» в направлении клуба с места с песней Ша марш бух бух бух печатают шаг в сапоги. Навстречу робким солнечным лучам летит залихватская исковерканная местными талантами песня до «Да нас пехота хуй дойдет и бронни по Не домчица да тяжелый танк! не доползет и заебется даже птица. Парахину песня нравится. Он идет сбоку, покуривая и улыбаясь. Из-под наших сапог летят грязные брызги. День демократии заканчивается, не успев начаться.